«Никогда!» «Катриона, ты выполнишь отцовскую волю!» «Нет!» «А я сказал!» «А мне исключительно наплевать, что вы сказали!» «Ты смеешь мне грубить?» «Да, я смею! Я вообще смелый! Вся в вас, дорогой отец!» Разговор происходил за королевским завтраком и велся в присутствии, а точнее в совершеннейшем присутствующих членов королевской семьи, придворных и слуг. «А я сказал, ты примешь правителя Либерии», — выбил покрасневший от гнева отец. «Читайте по губам, дорогой батюшка. ни ко Весь аппетит испортил. И так в последнее время сплю и вижу жареного кабанчика на вертеле. Со стоном полного страдания сажусь обратно, с тоской смотрю на полную тарелку. Корком хочу. Очень. Катриона подозрительно ласково заговорил отец. Я прошу тебя, нам нужен договор с Либерией. Негоже портить отношения со страной лишь из-за того, что у ее высочества настроение плохое. Нервная я стала, совсем нервная. Хорошо, будь по-вашему. Даже есть не хочется. Но вы пожалеете о своем решении. И не дожидаясь окончания королевского завтрака, я поднялась, позволив стулу упасть с грохотом. С удовольствием попинала его, потом добавила грохоту тарелку и бокал. Обидно то, что все придворные отреагировали ледяным спокойствием. Словно это вполне обычное явление. Стремительно покинула трапезную, пробежалась по лестнице и не сразу расслышала торопливо шаги позади. «Кат!» — Динар догнал, схватил за плечо, рывком развернул к себе. «Что происходит?» Убить вы кого сейчас?» «Либерия!» — прошепела я, понимая, что он не отстанет. «Кочевники, чтоб их мором побило!» Динар взял меня за руку, отвел к колоннам и, прислонив спиной к холодному мрамору, просто постоял рядом. Помогло. И прохлада камня, и его молчаливая поддержка. «Есть два варианта», — заметив, что я успокоилась, произнес Динар. «Вариант первый. Ты принимаешь посла. Вариант второй. Сопровождаешь меня в даларию Я хмуро посмотрела на Медноволосого. Что он с первого дня возвращения контролировал и Гатмир, и даларию я знала ведь гонцы с письмами мелькали в Иране в любое время суток, и мне оставалось лишь завидовать черной завистью, поражаясь его работоспособности. «Чем вызвана подобная спешка?» — поинтересовалась я, понимая, что отнюдь не рыцарское стремление спасти меня, вынуждает его вернуться на родину. «Возникли трудности в понимании некоторыми из горных кланов статуса правителя», — нехотя ответил Рыжий. «Ммм, бунт в родном государстве». Учитывая взрывоопасные нравы горных, ничего удивительного. «Всегда мечтала осмотреть новое территориальное приобретение Айтлона», — соязвила я. «Решено!» — Динар скрестил руки на груди, словно подчеркнув разом ширину своих плеч. «Так, кажется, опять любой с природой. Теперь поясни, что такого ужасного в либерийцах?» Меня передернуло от отвращения, но пришлось пояснить. «Запах! Он валит с ногу в буквальном смысле». Они считают, что смывать грязь — это значит смывать благословение предков, ибо все наши тела обратятся в грязь. Но это не самое отвратительное. Кассера Аверх убежден, что он тень бога в рассветном мире, и даже мы, короли Айтлона, вынуждены кланяться, входя в его Тиопи. Динар задумчиво смотрел на меня, потом все же спросил. «Они настолько сильны?» «Да, действительно хороший вопрос». «Они настолько неуловимы», — призналась я. Айтлон воевал с Либерией дважды, и оба раза наши послы ползли, в буквальном смысле с просьбой о мире. «Так уж и ползли?» — недоверчиво переспросил Медноволосый. «Ха!» — я снова прислонилась к колонии. Первый раз ползти отказались, так степняки им сухожилия на ногах перерезали. Ненавижу. Но самое печальное, что именно это и есть своеобразная месть папочки» который, видимо, пытается переубедить меня, показав, что такое степняки. Вот только он путает степняков и орков. Орки не в пример чистоплотней, благородней и... лучше. Динар продолжал задумчиво смотреть на меня, затем неожиданно злорадно ухмыльнулся. «Речь о племенах Сахи?» «Да», — я тяжело вздохнула. «Либерия затрагивает наши границы, и через нее идут основные торговые пути. Так что сам понимаешь... Мы вынуждены танцевать перед ними на задних лапках. После хитрой усмешки последовало интригующее. «Сделаем так. Я помогу тебе разобраться со степниками а ты мне с горными кланами по рукам». Редкие ироничные аплодисменты вынудили нас разом посмотреть на лестницу. «Поражен. Приятно поражен». Отец неспешно подошел к нам. Но у меня уже не было сомнений, что он слышал весь разговор. «Катриона, не слишком ли ты...» Активно вводишь Айсира Динара в дела королевства? Я хотела ответить, но остановив меня, отец продолжил. Я бы поверил в наивность моей дочурки, павшей жертвой чар одного из известнейших покорителей женских сердец, гневный взгляд на Динара, если бы не знал тебя, катриона То есть совращение собственной дочери, бы поверить не в силах, Айсир Араиль. Любезно вежливый тон Доларица был, мягко говоря, вызывающим. Я слишком хорошо знаю Катриону и слишком много выяснили мои люди о вас, айсердинар Динар. Посему делаю единственно верный вывод. Я столкнулся с заговором собственной дочери и ее злейшего врага. Не могу лишь понять причины, толкнувшей тебя на это, Катриона. Я попыталась играть в честность. Отец, Айсир Динар будет мужем ларианы Мое стремление выражено исключительно заботой о королевстве. Ложь! Кажется, папочка в бешенстве. Я нервно оглянулась на подслушивающих нашу беседу и направилась в кабинет отца, прекрасно понимая, что оба Айсира последуют за мной. Динар догнал первым. Подал мне руку, и я не удержалась от вопроса. Правда, задала его шепотом. «Ты известный покоритель женских сердец?» Удивленный взгляд и спокойная. «Что тебя удивляет?» «Да, я пользуюсь популярностью у женщин». Я фыркнул, вспомнив его спальню в Харнасе. «И что они в тебе находят?» «А действительно, в сравнении с рокардом тут ты смотреть не на что». Динар сжал мою руку так, что даже больно стало, чуть склонился и с рычанием ответил. «То самое, на что ты столь гнусным образом покушалась». Я вспомнила то самое, порадовалась, что ничего с утра не успела съесть, и отвлеклась на приезд правителя Либерии. «По поводу твоего предложения...» Я целиком и полностью за. Не сомневался, хмур ответил, от чего то недовольный Динар. Мы вошли в папин кабинет первыми, отец следом с грохотом захлопнул дверь. Итак, господа заговорщики, я вас слушаю, возвестил монарх Айтлона. Иногда, правда, гораздо более выгодно, чем самая продуманная ложь. Я прошла, села в кресло перед папочкиным столом и, дождавшись, пока сядут оба Айсира, с улыбкой возвестила. «Отец, айсир Динар, став мужем Ларианы, получит право наследования престола Айтлона после тебя, а их сын – право наследования Айтлона и Даларии. Государства будут объединены, и, согласись, это усилит королевство». На мгновение мне показалось, что папу хватит удар и придется вызывать лекаря, но Динар показал себя с лучшей стороны за это время, посему в данный момент в отце заговорил сильный и расчетливый правитель – Не могу сказать, что твой план лишён преимуществ, но как же ты, Катриона? Ведь я готовил именно тебя в собственной преемнице. Итак, переходим к самому неприятному. Я уже посвятил о вас свои планы, стараясь ласково улыбаться. Аршхан будет моим мужем, и, соответственно, я покину Айтлон. Отец медленно перевел взгляд с меня на Динара, затем обратно. Губы его превратились в две тонкие линии, в глазах бушевала ярость. Но внезапно монарх Айтлона стал необычайно благодушен. «Хорошо. Меня все устраивает. План идеальный. Динар — великолепный кандидат престола-наследники. Его старший сын объединит наше государство». «Катариона, полагаю, что ваш план был разработан еще в год мире, но...» «Если это выгодно Айтлону, я приму это». «Айсир Динар», — отец радостно улыбнулся медноволосому «Надеюсь, вы позабудете о наших прежних размолвках и...» Можете называть меня папой. Я была шокирована. Смотрела на папочку, который казался просто счастливым. Я ожидала всего. Но подобная реакция была неожиданной и весьма обидной. Отец заменил меня столь легко, как менял перчатки. Или он действительно рад, или будет играть нечестно. Пристально смотрю на отца и ловлю его быстрый взгляд на Динара. «Так...» Видимо, есть что-то, о чем я не знаю. Итак, пытаюсь просчитать действия отца и понимаю, что не могу понять его мотивов. Но да ладно, идем дальше. Айсир Динар планирует поездку в Доларию. Полагаю, заключить помолвку следует до его отъезда. Нет, разом выдали и отец, и рыжий, и обменялись взглядами. Они уже понимают друг друга с полуслова. Вот только я ничего не могу понять. Отец, начиная барабанить пальцем по подлокотнику. Глупо тянуть дальше. Катриона, папочка мило улыбается, подтверждая мои подозрения. Ступай, нам с Айсиром Динаром многое нужно обсудить. Хорошо, папочка. Выдаю столь же милую улыбку, и ухмылочки обоих мгновенно померкли. Страшно, да? Правильно, я злая. Кат, остановил меня Динар, когда я уже взялась за позолоченную ручку. Что задумала? Рыжий, я резко развернулась. Обойдешься. Нас двое, а ты одна, намекнул отец. Ха-ха! Эх, в растерянности стою у двери. Отец в два счета обыграет меня. У него опыта побольше моего, да и сам учил. Так что заведомо проигрыш. одинар тоже сильный противник. Но все же уверенно заявляю. Знаешь, папочка, а минус на минус дает плюс. Моя дочь, с гордостью заявил отец, но затем добавил. «Если бы только не вдолбилась я в качестве очередной цели замужества с орком, я бы тобой даже гордился!» «Саракардом!» — упрямо поправила я. Но, выйдя за дверь, я призадумалась. «Значит, брак Динара с Лорианой не устраивает и отца, и Рыжего!» «Плохо!» «Ибо я могу предположить, кого посолит отец за Лорицу, а это уже не входит в мои планы. Но их двое, а я одна. Одна, совсем одна!» С другой стороны, кто сказал, что я не смогу привлечь союзников? Лориана в восторге от этого рыжего, а матушка поддержит ее позицию. «Ха! Спели, значит! Дуэтом поете! Я вам такое трио организую! Взвоите!» И остановив фрейли на матери, я поинтересовалась местонахождением ее величества.